Вениамин Петрович прислал мне этот том на прочтение и рассказал историю второго, печатание которого совпало с революцией и к Октябрьскому перевороту доведено было всего до 11 листа, на чем и остановилось. Большевики, захватив власть, как известно, тотчас же ввели свое собственное правописание, приказали по типографиям уничтожить все знаки, изгнанные ими из алфавита. и поэтому Вениамин Петрович Лично наблюдавший за печатанием мемуаров, должен был или бросить дальнейший набор второго тома, или же кончать его по новому правописанию, то есть выпустить в свет книгу довольно странную по внешнему виду. Стараясь избежать этой странности, Вениамин Петрович нашел одну типографию, тайно не исполнившую большевистского заказа, преступные знаки еще не уничтожившую. Однако заведующий типографией, Боясь попасть в чеку, соглашался допечатать книгу по старой орфографии только при том условии, что Вениамин Петрович достанет от большевиков письменное разрешение на это. Вениамин Петрович попытался это сделать и, конечно, получил отказ. Ему ответили, нет уж, извольте печатать теперь ваши мемуары по нашему правописанию, пусть всякому будет видно с двенадцатого листа их, что как раз тут пришла наша победа. Кроме того, ведь вам теперь даже и наше разрешение не помогло бы. Знаки прежнего режима во всех типографиях уничтожены. Если же по отчаянию, вы нашли типографию, их еще сохранившую, прошу вас немедля назвать ее, чтобы мы могли упечь ее заведующего куда следует. Так, повторяю, книга и застряла на одиннадцатом листе. И что с ней сталось, не знает, кажется, и сам Вениамин Петрович, вскоре после того покинувший Россию.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 которую он не особенно тщательно скрыл. Обратили на себя изумленное внимание соседи. К нему подошел, наконец, квартальный надзиратель со словами "Милостивый государыня, вы, кажется, переодетый мужчина». Но он дерзко отвечал «Милостивый государь, и мне кажется, что вы переодетая женщина». И так смутил квартального, что мог, воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора. «Вообще наш кружок, — говорит мемуарист далее, — Не принимал Петрашевского всерьез, но вечера его все уже процветали, и на них появлялись все новые и новые лица. На этих вечерах шли оживленные разговоры, в которых писатели облегчали свою душу, жалуясь на жестокие цензурные притеснения. Бывали литературные чтения, делались рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем освещением которое недоступно было тогда печатному слову. Лились пылкие речи об освобождении крестьян, которое казалось нам столь несбыточным идеалом. Николай Яковлевич Данилевский выступал с целым рядом докладов о социализме, о фурьеризме, которым он в ту пору особенно увлекался. Достоевский читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и страстно обличал злоупотребление помещиков крепостным правом. Переходя к Достоевскому, автор говорит, что первое знакомство его с ним произошло как раз в то время, когда Достоевский вошел в славу своим романом «Бедные люди», рассорился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать кружки Петрашевского и Дурова. «Вообще я знал его довольно долго и близко», — говорит он. «И вот что, между прочим, мне хочется сказать». «Никак не могу, например, согласиться с утверждением многих, будто Достоевский был очень начитанный, но необразованный человек. Я утверждаю, что он был не только начитан, но и образован. В детские годы он получил прекрасную подготовку в отцовском доме. Вполне овладел французским и немецким языками, так что свободно читал на них». В инженерном училище систематически и усердно изучал, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику. А широким дополнением к его специальному образованию послужила ему его большая начитанность. Во всяком случае, можно смело сказать, что он был гораздо образованнее многих тогдашних русских литераторов. Лучше многих из них знал он и русский народ, деревню, где жил в годы своего детства и отрочества, и вообще был ближе к крестьянам, к их быту, чем многие из зажиточных писателей-дворян, что, кстати сказать, не мешало ему очень чувствовать себя дворянином, каковым он и был на самом деле. А кое в чем проявлять даже излишние барские замашки. Немало говорили и писали о той нужде, в которой Достоевский будто бы находился в молодости. Но нужда эта была весьма относительна. По-моему, не с действительной нуждой боролся он тогда, а с несоответствием своих средств и своих желаний. Помню, например, нашу с ним лагерную жизнь и те денежные требования, которые он предъявлял своему отцу на лагерные расходы. Я жил почти рядом с ним, в такой же полотняной палатке, как и он. Обходился без своего чая, без своих собственных сапог, без сундука для книг. Получал на лагерь всего-навсего 10 рублей и был спокоен, хотя учился в богатом аристократическом заведении. А для Достоевского все это составляло несчастье. Он никак не хотел отставать от тех наших товарищей, у которых был и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук, траты которых на лагерь колебались от сотен до тысячи рублей. В этом первом томе мемуаров Семенова много говорится о нашем бунинском роде, которому Семеновы принадлежат по женской линии, и в частности о бане Петровне Буниной. Совсем недавно была и ее годовщина, столетие со времени ее смерти. Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, А меж тем заслуживала Буяна того, если принять во внимание время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с теми, которые называли ее одной из замечательных русских женщин. Помимо мемуаров Семенова, сведения о ней можно найти еще в одной давней статье, принадлежавшей Александру Петровичу Чехову. Теперь, говорит он, имя Буниной встречается только в истории литературы. Да и то потому может быть, что портрет ее еще до ныне висит в стенах Академии наук, но в свою пору оно было очень известно. Стихи Бунина читались образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и вызывали восторженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично читал Крылов, ими восторгался Дмитриев, бывший ближайшим другом Буниной. Греч говорил, что Бунина занимает отличное место в числе современных писателей и первое между писательницами России. А Карамзин прибавлял, ни одна женщина не писала у нас так сильно, как Бунина. Императрица Елизавета Алексеевна пожаловала ей золотую лиру, осыпанную бриллиантами, для ношения в торжественных случаях. Александр Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсию. Российская Академия Наук издала собрание ее сочинений. Слава ее кончилась с ее смертью. И все-таки даже сам Белинский лестно вспоминал ее в своих литературных обзорах. Отец Анны Петровны был владельцем известного села Урусово в Рязанской губернии. Там и родилась она в 1774 году. Петр Петрович Семенов говорит,